«Сын Андремонов, всегда отличавшийся мужеством духа, ты, ободрявший всегда и других, забывающих доблесть, ныне фас не оставь и о мужестве каждого душу». Быстро ему отвечал по сей даун, колеблющий землю, критян воинственный царь. Да вовек от троянского брега в дом не придет, но игралищем псов да по под троей воин, который в сей день добровольно оставит сражение. Шествуй! и, взявши оружие, стань ты со мной, совокупно действовать должно быть может, успеем помочь мы и двое, силы и слабых мужей не ничтожны, когда совокупно мы же с тобой противу сильнейших умели сражаться, рек. И вновь обратился бессмертный к борьбе человеков, и Доминей же, поспешно пришед к благосозданной кущи, пышным доспехом покрылся и взявший два крепкие дрота он устремился перуну подобный который краи он махом всесильной руки с лучезарного меча олимпа знаменье смертным горит он летя ослепительным блеском так у него у бегущего медь в круг персии блистала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 Ежели копья нужны, одно обретешь ты и двадцать, В куще моей у стены, блестящей, стоящей рядом, Копья троянские, всех я их взял у сраженных на битвах, Смею сказать, не вдали я, стоя, с врагами сражаюсь, Вот отчего у меня изобильно щитов меднобляшных, Копий, шеломов и броней сияющих весело в куще».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 Они на эфиров находят или набранных бранных флегийон, И грозные боги не внемлют общим народов мольбам, Но единому славу даруют. Столько ужасный молит, и герой Девкалит, Ротоводцы шли на кровавую брань, лучезарный покрытой медью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 Для средины судов защитителей есть и другие, оба Аякса и Тевкртеламонит, в народе Ахейском первый стрелец и в бою пешеборном не менее храбрый. Там довольно и их, чтоб насытить несытого боем Гектора сына прямо хоть был бы еще он сильнее. Будет ему нелегко...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 Если язвим, рассекающий медью и крепостью камней. Даже Пелиду, рушитель устроив, Аякс не уступит в битве ручной. Быстротою лишь ног не оспорит Пелида. В левую сторону рати пойдем, Да скорее увидим мы ли прославим кого, Или сами славу стяжаем. Рек и молит Устремившися бурному равной арею, шел впереди, пока не достигнул указанной рать. И Доминея, увидев, несущего с полем, как пламень, с храбрым плевретом его в изукрашенных дивно-доспехах, крикнули разом трояне, и все на него устремились. Общий, неистовый спор восстал при кормах корабельных, словно как с ветром свистящим, — Свирепствует вихрь могучий в знойные дни, когда прахом глубоким покрыты дороги, бурные вместе вздымают огромные облако праха, так засвирепствовал общий их бой. Ротоборцы пылали каждый друг с другом схватиться и резаться острую медью. Грозно кругом зачернело соратное поле от копий длинных, убийственных, частых, как лес. Ослеплял у воителя очи медный блеск шишаков, как огонь над головами горящих панцирей. Вновь уясненных и круглых щитов лучезарных, Воинов к бою сходящихся. Подлинно был бы бесстрашен, Кто веселился б, на бой сей смотря, И душой не содрогся. Боги, помощные разным, Сыны многомощные крона, Двум племенам браноносным Такие беды устрояли. Зевс Трояном желал и Приамову сыну победы, Славой венчая пелида царя, Но не вовсе крони он храбрых Данаев Желал истребить под высокую троить. Только Фетиду и сына ее прославлял он героя, Бог Посейдон укреплял донаев присутствуя в брани, выплывший тайны из моря седого об них сострадал он силой троян усмиренных и гордо раптал на зевеса оба они и единая кровь и единое племя зевс лишь крани он и прежде родился и более ведал Зевс острашился и явно не смел поборать по сей даун. Тайно, под образом смертного, он возбуждал ротоборцев. Боги сии и свирепой вражды, и погибельной брани верь, На взаимную прю напрягли над народами оба, Крепкую верь, неразрывную, Многим слонившую ноги. Тут аргиян ободрявший, Воин уже посиделый и доменый, На Троян устремился и в бег обратил их. Офрионея сразил Кобезийца, Недавнего в Граде, в трою недавно еще привлеченного бранную славой, Он упрямо Кассандры, Прекраснейшей дочери старца, Гордой просил без даров, но сам совершить обещал он подвиг великий и из строя изгнать меднолатных донаев Старец ему обещал и уже за него согласился выдать Кассандру и ратовал он на обед положаться. И Доминей на него медножальную пику направил и поразил выступавшего гордо. немедная медная броня, коей блистал не спасла, углубилась во внутренность пика шумом он грянулся в прах и гордя со победитель о фрионей человеком тебя я почту величайшим ежели все то исполнишь что ты исполнить обрекся сыну дарданову дочерь тебе обещал он супругой тоже и мы для тебя обещаем и верно исполним Выдадим лучшую всех из семейства от Ридова дочерь, К браку невесту из Аргаса вывезем, Если ты с нами трою разрушишь Приамову, Град устроением пышный, следуй за мной, При судах мореходных с тобой мы докончим брачный сговор. Не скупы ей мы на приданые сваты, рек... И за ногу тело повлек сквозь кипящую сечу критской герой. Но за мертвого мстителя мази явился, пеший, идя пред конями. Коней за плечами храпящих правил клеврет у него, и пылающий он устремился и доминея пронзить, но герой упредил. Сопостата пикой ударил в гортань под бродой и насквозь ее выгнал. Пал он! как падает дуб или тополь серебряно-листный, или огромная сосна, которую с гор древосеки острыми вкруг топорами секут корабельное древо. Азий таков, пред своей колесницей лежал, распростряса, скрипом зубов раздирая руками кровавую землю, но возница его цепенел, растерявшийся в мыслях, бледный стоял и не смел что потрук враждебных избегнуть коней назад обратить и его антилог бранолюбец пикой ударил в живот и от смерти немедная броня кои блистал не спасла углубилась во внутренность пика он застонал из прекрасно составленной палка лесниц Коний, молодой антилох благодушного Нестера, отрасль быстро от воинств троянских угнал к меднобронным ахейцам. Тут Дейфоб на властителя Критин, об Азии скорбной, близко один наступил и ударил сверкающей пикой, но усмотрел... И от меди убийственной вовремя спасся критин владыка, укрылся под выпуклый щит свой огромный, щит из воловьих кож и блистательной меди скругленной и двумя поперек укрепленной скобами. Под щит сей весь он собрался, над ним пролетела блестящая пика, щит на полете задет и ужасно завыл под ударом. Но нещетно оружие послано сильной рукою храброму сыну Гиппаса, владыке мужей Гипсенору в Перси вонзил сано, и на месте сломило колено. Громко вскричал Дейфоб, да величаясь надменно победой, «Нет, не без мщения Ази лежит, и теперь уповаю, Вшедший в широкие двери Аидова мрачного дома, Сердцем он будет возрадован, спутника дал я герою, так восклицал». Аргивян оскорбили надменные речи, Более ж всех антилоху воинственный дух взволновали, он, невзирая на скорбь, не оставил сраженного друга, быстро примчас заступил и щитом заградил светлобляшным. Тою порой наклоняся под тело почтенные други Эхиев, сын Мекистей и молодой благородный Аластер к черным судам понесли гипосида, печально стеная. И доминей воевал не слабея, пылал беспрестанно или еще впригиянина, ночью покрыть гробовую или упасть самому, но беду отразить Атахеян. Ту благородную отрасль питомца богов эзиета славу Троян Алкафоя, дорогого Анхизова зятя, Чери его Гиппадамии был он супругом счастливым, Чери, которую в доме отец и почтенная матерь Страстно любили, она красотой и умом И делами в сонме подруг между всеми блистала, Зато и супругой избрал ее Гражданин благороднейший втрое пространный, Мужа сего Дев Калида рукой укротил Посейдаун, ясные очи затмив, исковав ему быстрые ноги, он ни назад убежать, ни укрыться не мог от героя, скованный страхом, как столб, или высоковершинное древо он неподвижно стоял, и его дефкалит копьеборец в перси ударил копьем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 Мудрый Минос породил Девкалиона, славного сына, он, Девкалион, меня, повелителя многим народам в Крите пространном, и волны меня принесли к Илеону, гибель тебе и отцу твоему, и всем Илеонцам так говорил. Да в нерешимости дум волновался, вспять ли идти? и с троянцем каким-либо храбрым сложаса выйти вдвоем или один на один испытать деф -Калида. Так Дейфоб размышлял, и ему показалось лучше вызвать Энея. Нашел он героя в дружинах последних праздно стоящего, гнев он всегдашний питал напрямо, ибо храбрейшему старец ему не оказывал чести. Встав перед ним, Дейфоб устремляет крылатые речи. Храбрый Эней Троян повелитель, если о ближних ты сострадаешь, тебе заступиться за ближнего должно. Следуй за мной, защити, молкофоя. Тебя он, почтенный, будучи зятем, воспитывал юного в собственном доме. И доменей, знаменитый копейщик, сразил алкафоя Так произнес он, и душу в груди взволновал у Энея он полетел к девкалиду воинственным жаром пылая но девкалит не позорному бегству как отрок предался ждал неподвижный как в между гор на могучесть надежный шумного в круг нападение многих ловцов ожидает стоя вместе пустынным и грозно хребет ощетиня О, кресточами, как пламенем светит, А долгие зубы, ярый тон И псов, и лапцов опрокинуть готовый. Так нажидал ни на шаг не сходя Девкалит Анхизида против летящего воина бурного, Только соратных криком сзывал. «Оскалафа вождя!» А Фарея, Дейпира, молого сына, и с ним антилоха, испытанных бранью, — Их призывал девкалит устремляя крылатые речи, Други, ко мне, защитите меня одинокого, Страшен бурный Эней нападающий, Он на меня нападает, страшно могуществен Он на убийство мужей в ратоборстве Блещет и цветом он юности, первую силую жизни, Если б мы были равны годами с Энеем как духом, скорый иль... Он бы, Илья, похвалился победою славной, — так говорил он. И все, устремившись с духом единым, стали кругом Девкалида, щиты к раменам преклонивши. Но Эней и своих возбуждал сподвижников храбрых, звал Дейфоба, Париса, почтенного звала генора с ним предводивших троянские рати, за ним совокупно все устремились так за овном устремляются овцы спасства бежа к водопою и пастырь душой веселиться так анхизит благородный эней веселился душою увидя толпами за ним устремлявшихся граждан троянца